«Эпилог!» «Как это понимать? Эти!» ругался высокий мужчина с обрезанными кошачьими ушами. «Мы должны были...» Они вдвоем находились в тайном логове. Слабо освещенная комнатушка, скрытая глубоко под землей, была довольно скудно обставлена. Деревянный стол и пара стульев. Казалось, что они находятся в жилище бедняка, но это всего лишь временная остановка. Вскоре все должны были переместиться в более удобные апартаменты. «Замолчи!» ответила рыжая Кицоня. «Та самая, что преподавала в школе у клана Ита. Сообщество специально приставило ее к семейке, чтобы можно было наблюдать за парнем. А ведь он вызывал много вопросов. На некоторые из них уже имелись ответы. Но чтобы понять все до конца, требовалось еще много времени и наблюдений». «Не смей меня затыкать!» Огрызнулся Ван хриплым голосом. «Он был нам нужен. Почему ты остановилась?» Кицуни самодовольно развалилась на стуле, красные маски валялись на столе. В сообществе прекрасно знали, откуда появился цукико и почему ему мерещится обезьяны. Хоть он и сам не понимал и считал все кошмаром, однако что-то в парне было не так. Он отличался от других людей, в нем теплилась колоссальная мощь, которая прорвалась лишь в малом количестве. На что еще он способен, никто не знал, но сообществу требовались эти силы. «Это из-за той девчонки!» — продолжал ругаться хриплый Ван. «Напомнила твою...» «Умолкни!» Кицуни рассверепела, оттолкнулась от пола и моментально оказалась рядом с обидчиком, ударив того когтями по лицу. Ван отлетел и врезался в стену. Из порванной щеки заструилась кровь. «Никогда не смей говорить о ней!» — процедила сквозь зубы женщина. «Не твое собачье дело!» «Так вот оно что!» Ухмыльнулся тот и тут же скривился из-за раны. «Пошел вон!» — приказала Кицуни. «С мальчишкой я разберусь сама. Тебе нужны показательные бои? Они будут!» «Я-то уйду!» Ван поднялся, прижимая ладонь к кровоточащей царапине. «Но что он скажет?» «С ним я разберусь сама. А сейчас исчезни с моих глаз!» И когда хриплый воин закрыл за собой дверь, Эти. Упала на стул и закатила глаза. Она никак не ожидала увидеть свою дочь. Девочку, которую считала мертвой уже больше десяти лет.